Глава девятая. Охота. Утром, проснувшись, решил идти на охоту, пользуясь тем, что животные отрезаны водным потоком. Позавтракав на скорую руку из цивилизованных запасов, начал готовиться к предстоящему сафари. В таком деле мелочей нет, и надо все предусмотреть. Оделся потеплее, вдруг не смогу вернуться. Бутылка воды, спички, щи в вакуумной упаковки отправились в герметичный мешок. Из него удалось сделать нечто вроде солдатского сидора. Проверил свой пистолет. Оба дробовых патрона оставил в стволе. Запасных брать не стал. Сегодня охота на крупное животное. Но полевых с собой взял десять, не считая одиннадцатого в стволе. Мачете пристроил на поясе. Шнурки на кроссовке перешнуровал очень тщательно. Не хватало подвернуть ногу или растянуть, наступив на шнурок. Лев будет только благодарен за такую помощь с моей стороны. Земля неплохо подсохла. Ноги не скользили. Добравшись до обрыва, остановился, чтобы соориентироваться по предлагаемой добыче. Ширина водной глади уменьшилась довольно серьезно, но все равно животные пока были в ловушке. Надо было определить, какое животное убить. Пока шел к обрыву, успел несколько раз передумать. Вначале хотел убить буйвола, но такую махину мне не перетаскать, даже если сделаю 10 заходов. Кроме того, очень хотелось забрать шкуру, хотя понятия не имел, как свежевать такую огромную тушу. Решил остановиться на крупной антилопе. Эту мысль тоже пришлось прогнать, потому что оставались те же проблемы. В итоге решил попробовать убить что-нибудь размера козы или овцы, чтобы мясо можно было забрать за пару раз и вернуться за шкурой. С обрыва долина просматривалась до самой воды. Животным по-прежнему было тесно. Буйволы, разные виды антилоп, животные, напоминавшие ослов, даже слоны, которых вчера я не заметил. Меня интересовала семья львов, но сколько ни вглядывался, их не было заметно. При таком изобилии травоядных вряд ли тощий человек мог бы возбудить их гастрономический интерес. Но, может, ли вы извращенцы, и я не хотел рисковать, проверяя это на собственной шкуре. Львов обнаружить мне так и не удалось. Тянуть не было смысла, тем более у меня пистолет с усиленными пулями. Осторожно, чтобы не сорваться вниз, спустился по левой гряде. Сегодня, ближе ко мне, находилось стадо незнакомых мне антилоп, оттесненных с лучших мест в долине более крупными соперниками. Это были антилопы размером с крупную козу. Их полуметровые рога расходились от черепа буквой «В». Цветом животные были светло-коричневого, с белым брюхом. На первый взгляд мне даже показалось, что это одещавшие козы. Просто ноги были очень длинными и тонкими. Несколько этих антилоп паслись в метрах в семидесяти от меня. Основная часть стада была дальше. Так близко, что упустить такой шанс было нельзя. Вытащив мачете из-за пояса, вставил пистолет в пазу рукоятки. Получилось вроде приклада, но для точного выстрела расстояние было далековато. Медленно, стараясь не шуметь, мне удалось пройти порядка 30 метров, прежде чем ко камня антилопа подняла голову, шумно нюхая воздух. Видимо, за приведенные многие поколения животные забыли образ человека, потому что антилопа опустила голову и снова стала щипать траву. Мне очень хотелось подойти еще ближе, но боялся спугнуть животных. Медленно опустился на землю. Упирая локоть в колено, взял животное на мушку. Антилопа стояла косо. Я уже собирался спустить крючок, когда животное, сделав пару шагов, стало ко боком. Такого шанса нельзя было упустить. Выстрел прокатился оглушительным эхом, срываясь с места сотни животных, кроме моей добычи, которая, сделав три прыжка, завалилась на бок, судорожно дрыгая конечностями.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 На охоту я не ходил. Собственного подворья живностью у нас не было. Все покупалось в магазинах. Единственное, что разделывалось у нас дома, это была рыба. Рыба, антилопа, один хрен, никакой разницы. Я полоснул по брюху животного, обнажая мясо. Но дуракам же закон не писан. Отточенные мачете разрезал желудок животного и оттуда с невероятной вонью полезла густая зеленая масса с легким паром. Меня даже тошнило от запаха. Настолько резким он был. Дождавшись, когда зеленое дерьмо перестанет литься, ухватившись за передние и задние ноги, оттащил антилопа на метр в пять, оставляя за собой вонючий след. Вонь уменьшилась, но полностью не прошла, и я сделал для себя первое умозаключение по разделке туш. Резать со стороны живота нельзя. Вспомнив, как мама на разделочной доске чистила внутренности рыбы, сдерживая позывы, расширил разрез от груди до самой промежности. подрезая какие то какие-то внутренние органы, помогая себе руками просто вытаскивать все это хитросплетение. Наконец избавился от льющейся зеленого вида воды и комком пережеванной травы. Снова оттащил антилопу в сторону. Теперь она была гораздо легче. Работал, постоянно оглядываясь, не забывая про львов. Но травоядные паслись спокойно, и это меня немного успокаивало. После пяти минут мучения смог отрезать голову. Потом отрезал ноги у коленных суставов, подрезая сухожилия и сворачивая ноги антилопы в стороны. Шкура. Мне надо было постараться не порезать, но целый час провозившись с ней, я понял, вряд ли она сможет похвастаться отсутствием порезов. Когда дошла очередь разделать тушку, освобожденной от шкуры, пригодились знания анатомии человека, потому что тушка немного напоминала трупы в нашей анатомке. Ляжки расчленил, потом пришла очередь лопаток. Позвоночник с грудиной и ребрами решил оставить как есть. Теперь предстояло все это дотащить до своего ледника. Мысленно посчитал, что это четыре захода. Так и получилось. В первую ходку взял две задние ляжки, закинув их на плечи и придерживая у коленных суставов. По гряде поднимался со страхом. Одно неверное движение и упаду. Поднявшись, посмотрел назад. Никто еще на мою добычу не покушался. В пещеру лез в сплошной темноте. но через пару минут глаза привыкли к темноте. Удалось различить контуры. Ледник почувствовал лишь, когда уткнулся в него. С радостью сбросил мясо и, касаясь одной рукой с стены пещеры, поспешил назад. Второй ходкой отнес лопатки. Третий — позвоночник с грудиной и ребрами. В четвертой ходке удалось забрать свой самодельный сидор и шкуру, свернул ее в рулон. Шкуру и разложил на песке мехом вниз. Сам же, соорудив себе факел и дав ему разгореться от углей костра, который зажег перед охотой, поспешил в пещеру. С одной ляжки срезал солидный кусок мякоти килограмма на два. Все оставшееся плашмя разложил на лед. Вернувшись к палатке, набрал воды в ручье, который снова вернулся к своим прежним размерам, и накидал, хвороста на угли. Дожидаясь, пока разгорится костер, натер шкуру солью. Об этом я читал у одного автора в его книге про удачливого попаданца. подвесил свой импровизированный котелок с мясом и прямо завалился от усталости в ожидании готовности мяса. Я ушел на охоту утром, а уже солнце клонилось к горизонту. А если бы я застрелил буйвола и не в ста метрах от обрыва, а в паре километров? Отсюда напрашивался вывод, что охотиться – дело проблематичное. Легче разводить животных, как Робинзон Крузо. Но мне не помешала бы пятница и, желательно, женского пола.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 Ну, или что-то в этом роде. Очередности действий я не помнил. Ничего из подходящей утвари, чтобы собирать мочу, у меня не было. Все было необходимо для других целей. Решил просто мочиться на саму шкуру. Хотя мысль эта не вызывала восторга. Мне потом ее еще использовать. Ловушку для рыбы не стал обновлять. Ранее поймана, просушилась неплохо. По крайней мере, есть ее можно. Чтобы не пересохло, подвесил ее в тени палатки в тамбуре. Взгляд упал на рогульки для рогаток, которые сохли рядом с палаткой. Завтра сделаю первую и опробую. Охотиться, используя драгоценные патроны, слишком накладно. Да и шум пугает животных. Солнце село. Темнота опустилась, словно покрывало. С наступлением сумерек моя работа приостанавливалась. Значит, надо придумать, как освещать палатку из природных материалов. Краем уха что-то видел или слышал про светильники из жира. Но технически, как это сделать, понятия не было. Но больше меня страшило незнание климатических особенностей этой земли. Если предстоят холода, мне придется туго. Значит, нужно запасаться продовольствием, дровами и шкурами. Если палатка обложить сверху шкурами, учитывая ее предназначение для эксплуатации в экстремальных условиях, можно будет получить неплохую тепловую прослойку. Если шкур будет достаточно, то и изнутри можно все выстелить. А обмотав шкурами ноги, получить подобие сапог. Древние люди как-то выживали? и во время ледниковых периодов. Неужели я не смогу? Убедив себя, что я гораздо умнее и за плечами есть знания, пусть и отрывочные о развитии человечества, уснул как младенец. Утром пришлось воду снова кипятить, чтобы согреть мясо. В теплом климате бульон скис и был отвратителен. После того, как вода вскипела, опустил кусок вареного вчера мяса и дал покипятиться не менее полчаса, чтобы убить все возможные бактерии. Бульон сегодня получился невкусным, но все равно выпил. Питаться жидким крайне необходимо. На первую рогатку потратил полчаса. Набрав камешков, на каменной осыпи сделал пару выстрелов. Снаряд врезался в капсулу с громким стуком. Первые ошибки понял сразу. Тяги были слишком длинные. Растянув до упора, сопротивление чувствовал слабо. На следующей рогатке сделаю заметно короче, чтобы ретракционное сопротивление было максимальным. Набрал полный карман камешков и долго стрелял, чтобы набить руку. Получалось неплохо, но до ворошиловского стрелка было далеко. За тренировками проголодался и, недолго думая, добил остаток мяса. Физически я восстановился. После работы мышцы побаливали, но усталость приходила быстро. Адаптация происходила быстрее. Может, это было связано с повышенным содержанием кислорода в атмосфере? Не знаю. После обеда вновь продолжил упражнения по стрельбе из рогатки. немного улучшая точность. Сел за вторую рогатку. Учитывая ошибки в первой, тяги сделал заметно короче и немного шире. Теперь я не мог ее натянуть до уха. Правая рука с камешком дрожала от сократительного действия жгута, но эффект превзошел мои ожидания. Камешек, пущенный в капсулу, разлетелся на куски. Однако возникла вторая проблема. Ухудшилась точность. Очень трудно прицельно послать снаряд, когда рогатку прямо ведет в руке из-за напряжения. После часовой пристрелки болели бицепсы правой руки и кисть левой, но удалось найти золотую середину между дистанцией и натяжением. Как следствие, улучшилась точность. В общем, рогатка получилась на славу. Сомневаюсь, что смог бы сделать лук с такой убойной силой. Попади камешек из такой рогатки вчерашней антилопе в лоб, оглушит так, что животное можно будет просто заколоть копьем. Необходимо было приготовить пару копий, чтобы добивать животное, не тратя патронов. Кроме того, копье – хорошая защита от хищника. Решил с утра заняться именно копьем, прежде чем уснул под ухо не совы или филина. Идти в ледник за мясом было лень. Позавтракал крекерами, пока не насытился. Но в сторону ледника все равно пришлось идти за материалом для копий. Срубил несколько молодых побегов, с толщиной ствола от двух до четырех сантиметров. В ледник все же заглянул. Мясо охладилось, и отрезать кусок было труднее. Надо будет найти время и разрубить его на куски.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 Древесина была мягкая, а вот второе копье сопротивлялось. Отчаянно. Даже острая мачете снимала с нее микроскопические стружки. Промучившись с ним два часа, мне так и не удалось его затесать до нормальной остроты. Оставил на потом, из-за болевых ощущений в ладони правой руки. Мясо в кастрюле кипело. Если сравнить с Робинзоном Крузо, я был в худшем положении. Ему было с кем разговаривать. Снова вспомнил про возможный костер на территории Франции.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 «Ладно, с ней я справлюсь, не без безрукий, но как я справлюсь с самим собой?» Настроение испортилось, отшвырнув копье, полез в палатку, не стал ужинать. Так и лежал, тупо смотря в потолок, пока не наступила ночь и незаметно для себя не провалился в сон.